Глава одиннадцатая. «Манюня разочаровывается в любви» или «Одинокая песня Электрика». Вы только не подумайте, будто Олег был единственной Маниной детской любовью, потому что за долгие одиннадцать лет своей жизни Маня влюблялась пять раз. Первой Маниной любовью стал мальчик, который перевелся в их группу из другого садика. Мальчика звали Гариком.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 Из шкатулки ба. Эльвира Сергеевна честно возвращала все украшения и просила не наказывать манику. В первый раз ба великодушно простила внучку. Во второй раз она пригрозила оставить ее навсегда и навеки вечные, без конфет. В третий раз терпение ба лопнуло, и она таки наказала маню, оглушила под затыльником и поставила в угол. Пока Манюня, уткнувшись лицом в стену, восстанавливала рефлексы, Ба немилосердно шинковала капусту и рассказывала истории про детей, которые родились честными, но потом стали воришками. «И за это государство посадило детей в темную и холодную тюрьму», — заключила она. «Их хотя бы кормили там», — обернулась к ней Манюня. «Манной кашей с утра и до вечера каждый день», — рявкнула Ба.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 «Моя первая любовь». Потом я познакомилась с Манькой, и мне стало как-то недосок влюбляться. Сразу появилось много интересных дел. Мы с утра до ночи бегали по дворам, наедались до отвала лычи, купались в речке, воровали незрелый виноград, штурмом брали кинозалы для просмотра очередного шедевра индийского синематографа и доводили до белого коленя Ба. О мальчиках не могло быть и речи. «Мальчики?» отошли на второй план, и ничего, кроме жалостливого недоумения, у нас не вызывали. Да и как можно было отвлекаться на любовь, когда жизнь в нашем городке била ключом, и одно удивительное событие сменяло другое. Взять хотя бы историю, которая приключилась с нашим соседом по лестничной площадке дядей Арамом. Дядя Арам был учителем черчения но почему-то работал электриком. И, как водится в кругу уважающих себя электриков, полез в грозу чинить столб высоковольтных линий. За пять минут, в течение которых он находился наверху, в столб два раза ударила молния. Один раз в его основание. «Молния не бьет два раза в одно место», — вспомнил народную мудрость дядя Арам и невозмутимо продолжил ковыряться в проводах. Но, видимо, в тот злополучный день Вожа попала молнии под хвост, потому что она, тщательно прицелившись, таки попала в дядю Арама. «Аккурат в загривок», — как потом сказала Ба. Бедного электрика отшвырнуло чуть ли не в другой конец планеты. Но сослуживцы быстро его нашли. Дядя Арам, почерневший от чудовищного заряда электричества, аккуратно лежал на земле, местами дымился и пах — Пережаренными котлетами. И что самое удивительное, дышал! В тот же день из Еревана прилетел вертолет, чтобы срочно перевести его в лучшую клинику республики. Дочка дяди Арама Анжела в одночасье стала девочкой номер один нашего двора. Ну как там папа, Анжелка? вы спрашивали мы. Дышит, важно, отвечала Анжела. А что еще делает? Говорят. «Пахнет шашлыком!» «Ого!» — уважительно таращились мы. «А еще?» «Больше ничего пока не делает!» «И там замялась Анжела. «У него на теле все волосы выгорели, брови, ресницы. Даже на груди ничего не осталось». «И на ногах?» «И на ногах!» — вздохнула Анжела и вдруг расплакалась. Он лежит в отдельной палате, и к нему никого не пускают. Нам стало жалко Анжелку. Мы обступили ее со всех сторон и стали гладить по волосам. Так как нас было много, а голова у Анжелы была одна, то мы чуть не передрались за право погладить ее. На следующий день повторялась та же ситуация. Мы снова выспрашивали, как дела у дяди Арама, потом Анжела плакала, и мы ее гладили по волосам. А однажды Анжела вышла на улицу, крепко задумчивая. Привычно подставила нам свою голову и шепотом сообщила. «Папа очнулся». «И чего?» — вылупились мы. «И стал говорить, что он больше не будет электриком работать». «Это как это?» — не поверили мы своим ушам. «Сказал, что с него достаточно одной молнии» и что он не хочет больше Бога гневить. «О-о-о!» — -о -о! застонали мы. Слухи в нашем городе распространялись с какой-то молниеносной скоростью. Не успела Анжелка рассказать нам последние новости о своем отце, как на другом конце города люди уже уверяли друг друга, что у электрика Арама открылся третий глаз что он этим глазом исцеляет любую хворь, видит будущее и ведет прямые переговоры с Богом на разные актуальные для мироздания темы. Когда дядя Арам выписался из клиники и рейсовым автобусом вернулся домой, то встречать его на автовокзал пришла большая толпа. «Арам, а правда, что молния бьет очень больно!» — выкрикивали люди. Дядя Арам бызливо выглядывал из-за спины водителя и каруса и искал глазами в толпе жену. Арам, я здесь! Схлипнула тоненько Репсиме. Пропустите человека к жене! Рявкнул водитель автобуса и ринулся прокладывать грудью дорогу. Арам! Причитала Репсиме. Репсиме! Жаловался дядя Арам. Толпа терпеливо ждала, пока дядя Арам обнимет свою жену. «Ну, поцелуй ее! Чего стесняешься?» — подбадривали люди дядю Арама. «Мужик ты или не мужик?» Когда дядя Арам смущенно клюнул в щеку свою репсиме, толпа решила, что все церемонии соблюдены, и снова обступила дядю Арама. «Мне бы домой!» — шепнул дядя Арам. «На нашем глазу!» — заверили люди. Дословный перевод армянской фразы, которая по-русски означает «конечно, не вопрос». Подхватили его под руки и повели домой, не переставая сыпать вопросами Спрашивали, есть ли на самом деле бог И если да, то что делать с партийными билетами Лечит ли теперь Арам педикулез и существует ли разум на других планетах Дядя Арам морщился, как от зубной боли, и молчал «Я здесь, Арам!» — гладила его по руке Репсиме Когда поздно ночью толпа наконец разошлась по домам, дядя Арам обнял одной рукой свое Репсиме, другой прижал к себе Анжелку и сказал «Надо отсюда переезжать». «Куда?» — заплакала Репсиме. «Поедем во Владикавказ к твоей сестре, а то я этого не вынесу». Целый месяц, пока шла подготовка к переезду, в нашем подъезде дежурила очередь из впечатлительных женщин, угрюмых мужчин и словоохотливых старух. Дядя Арам прятался по родственникам и не ночевал дома. «Скажите Араму!» — обрывали телефоны родственников люди. «Тут приехал человек из города Капана. У него жена на третьем месяце беременности. Пусть Арам подскажет, кто родится, мальчик или девочка!» «Не знаю», — мотал головой дядя Арам. «Он говорит, что с пятидесятипроцентной уверенностью будет мальчик!» Передавали в трубку родственники. «Мальчик родится!» — раздавался на том конце провода вопль радости. «Спасибо, Арам! Они его назовут в твою честь!» «Я этого не вынесу», — качал головой дядя Арам. «Не волнуйся, я с тобой», — шептала ему верная Репсиме. Анжела ходила по двору, насквозь заплаканная. «Не хочу уезжать!» — говорила она. «Мы тебе будем писать!» — гладили мы ее по голове. Потом они переехали. В день отъезда дядя Арам пробился через толпу провожающих к нам домой, пожал папе руку. «Юра, отправь летом Надю в санаторий. Она скоро будет желудком маяться», — сказал он папе на прощание. «И не переживай, будет у тебя сын» на твое сорокалетие». «Да ну тебя!» — махнул рукой отец. «О сыне я уже не мечтаю». «Ну-ну-ну!» — ну, улыбнулся дядя Арам. «А Надю обязательно отправляй на лечение, ладно?» «Ладно», — обещал папа. «И это, я тебя умоляю, не называй сына в мою честь». Засмеялся напоследок дядя Арам.